Глава 15. Наши дни. Джип исчез. Едва Артем открыл глаза. Зато снова появилась та самая пещера, как будто и не было этого злосчастного года. Следующая мысль заставила его похолодеть. Инга, он сам добровольно привел ее сюда, в угоду сумасшедшей ведьме. Сразу вспомнили слова пацаненка Миши о том, что ведьма освободится, если прольется кровь. Уже понятно, чью кровь Полина собирается пролить. А Инга лежала рядом, такая хрупкая, холодная, бездыханная. Неужели опоздал? Артем почувствовал такую боль и отчаяние, что, не сдерживаясь, в голос завыл. И тут же почувствовал, как чьи-то руки обняли его, пытаясь успокоить. Тюм, слава богу, ты жив, ты жив!» Инга, еще мгновение назад не подававшая и признаков жизни, Прижалась к нему, все повторяя в радостном порыве, ты жив. Мы живы. Правда, выход в пещеру немного завалило, но Юра же нас не бросит. Позвонит в институт, палачу, в МЧС. Нас вызволят. Вода у нас есть, немного еды. Мы сможем месяц продержаться. Вот если бы воды не было, это да. «Инга», — Артем сел и с тоской посмотрел на заваленный камнями свод пещеры. «Я должен тебе признаться». «Ты ничего не должен». Девушка ни на секунду не разжимала объятий, льнула к нему, словно боясь, что если отпустит, он исчезнет, растворится в призрачном свете пляшущих над озером огоньков. «Инга, нет, выслушай меня. Я вспомнил все, что было со мной год назад. Я вспомнил аварию, и я знаю, что случилось с черепом. И еще я знаю, что мы здесь по моей вине». «Прости, но я должен был привести тебя сюда». «Ты должна умереть, чтобы освободить Полину». «Полину?» Инга отшатнулась, словно он ее ударил. «Откуда ты?» «Ах да, интернет, Инга, я правда уже был здесь. Она дала мне этот браслет. Ты знаешь, что наши браслеты на самом деле принадлежат Полине и Александру Трофимову? Они венчальные». Говорить было тяжело, но в то же время Артем чувствовал облегчение. Теперь все пазлы встали в одну картинку, и эта картинка ему не нравилась. Не нравилась она и Инге. Да, венчальные. Полина показывал мне видение своей жизни. Но я даже представить себе не могла, что Инга с тоской посмотрела на Артема. Почему? Почему ей нужна моя смерть? Значит, это все она? Я думала, что чего-то добилась, что экспедиция — мой шанс, что, наконец-то, я нашла тебя, а оказалось, что все это время кто-то управлял моей судьбой. Ведь то, что я здесь, — это не признание моего профессионализма. То, что ты со мной, — не любовь с первого взгляда и навсегда. Все это кузни призрака. В какой-то степени ты права, девочка моя. Полина появилась внезапно. В простеньком цветастом платьице, что было на ней и в прошлый раз. Она вышла из густой тени Словно стояла там все это время и направилась к ним. Светящаяся метель неслась следом, как верный пес. Заскользила за ней, становясь все гуще и ярче, а там, где они стояли, полумрак, рассветил яркий круг света, идущего откуда-то снизу. Прежде чем зажмуриться, Артем заметил, как сияющая, живая метель устремилась к ним, но опоздала, ударилась а светящийся столб и разлетелась по пещере, чтобы тут же собраться в рой и замельтешить на границе тьмы и света. «В том, что вы здесь, есть моя вина, но это не может перечеркнуть твой профессионализм и любовь этого мужчины к тебе», Полина вдруг оказалась в круге света и посмотрела на Артема. «Я не зря сказала, что ждала тебя столько времени». Ты мог вообще никогда не прийти в это гиблое, проклятое Богом место, потому что чист душой. Золотом я бы тебя не заманила. Только если бы ты не горел жаждой помочь кому-то близкому, а ты горел. Сначала хотел помочь другу и исполнить его мечту о достойной жизни, только ты даже не представляешь себе, что он имел в виду под достойной жизнью. Потом ты хотел помочь любимой девушке, ну и попутно узнать о своем прошлом. «В любом случае, ты не был движим корыстными целями». «Да, я понял. Я идиот, который не цепляется за идею быстрого обогащения. А еще я пешка в твоей игре. Разменная монета». Артем понес какую-то колесицу. В голове засела безумная мысль о том, что надо потянуть время, как в фильмах. Вот только зачем? Никто не придет и не поможет. «Да, ты идиот», — голос Полины стал жестче. «Я хотела объяснить вам двоим, что случайности не случайны». И она посмотрела на Ингу. «Я никогда бы не заманила тебя сюда, если бы это было не суждено. Прости, но, видно, пришло мое время. Я искупила грех. Не моя вина в том, что вам с Артемом суждено было встретиться. Ведь венчальный браслет не принял бы другого. Только того, кто подходит тебе по жизни, девочка». Но Инга ее будто и не слышала. Она со смесью любопытства и ужаса смотрела на границу тьмы и света. «Они... Кто они? Те самые души, которые ты держишь в плену?» Артем огляделся. «Никого. Только метель из сверкающих снежинок. Но, вспомнив, что уже когда-то наблюдал, как снежинки превратились в призраков, понял, что Инга видит не светящиеся точки, а людей, обступивших круг». Я не просила их рушить мою жизнь, убивать моего любимого. Полина нахмурилась. Ее красивое лицо перекосило гримаса злости. Но почти сразу же злость сменилась отчаянием. Девочка моя, видит Бог, не знала и от того, что испытать мне придется. Но если бы все повторилось, и мне опять был дан шанс освободить Сашеньку, не задумываясь, снова пошла бы на это. А они... Она повела рукой указывая на плененные души, — они уже за все заплатили. Здесь они уже прошли свое чистилище. И пока я не верну Богу тех, кого у него забрала, не быть мне вместе с любимым и сыночком нашим. — Вот только для того, чтобы открыть им дверь, мне нужна твоя кровь. — Прости меня, девочка. — Нет. Артем закрыл своей спиной замерзшую точно статую Ингу, решительно вставая между ней и призраком Полины. — Я не позволю. — Ты сама сказала, что я не похож на этих твоих клиентов. — Значит, и убить ты меня не сможешь, и Ингу тоже. Она чистая душа, и ты это знаешь. — Знаю. — Поэтому вместо меня ее кровь прольешь ты, если не хочешь, чтобы ее убили мои, как ты выразился, клиенты. Полина посмотрела на него так, как смотрят на глупое дитя — Да она с ума сошла. Чтобы он убил свою возлюбленную? Никогда. Не дождешься. Ты злобная, одинокая, древняя сука. Инга права. Ты даже не можешь играть, честно. Если бы ты не лишила меня памяти, я ни за что бы не повел ее сюда. Более того, я никогда бы не появился в ее жизни. Именно поэтому я сделал так, чтобы ты все забыл. Полина снова посмотрел на него каким-то странным, сочувствующим и в то же время доброжелательным взглядом. «Сегодня я освобожу и эти души, и себя. Сегодня я разрушу созданный мною черный котел». Артем беспомощно оглядел души светлячки, густо облепившие столб света, ждущие, просящие, смотрящие на них с надеждой и каким-то вожделением, Живые находились внутри светлого круга, защищенные светом от мертвых. Мертвые словно ждали, когда свет погаснет, чтобы наброситься на живых. «Чего они хотят? Ее смерти?» Артем жал холодную, как лед, руку девушки. «Они хотят ее крови. Только кровь моей правнучки сможет разрушить оковы, которыми я их сковала». Полина глядела круг света, словно проверяя его на прочность. Я запечатала котел своей смертью и завязала заклятие на кровь моего сыночка, а значит, на всех моих потомков, и чтобы оградить мой род, попросила Сашеньку отдать сыну его венчальный браслет. Этот талисман сохранил бы ему жизнь даже под пулями, поверь. Я не хотел разрушать котел, стремясь сделать мучение для всех этих душ, вечным, но мой дед жалился надо мной». Это он придумал лазейку с чистой душой и кровью потомка. Расскажи мне. Из-за его спины бесстрашно вышла Инга и посмотрела в глаза Полины. Я должна знать, как все было. Та, секунду помедлив, кивнула и крепко жала вполне ощутимыми холодными пальцами руку Инги и руку Артема. Я покажу. Максим Александрович... «А что с Трофимовым делать будем?» Верткин невысокого высокого роста лейтенант преданно семенил рядом. Он же вроде и показания все дал, и даже сообщил, что сегодня на рассвете его сожительница придет. А он сказал, в какую деревню продукты с вещами возил. Полковник Северин, присланный из Москвы для разбирательства дела, был крайне зол. Мало того, что пришлось ехать черт знает куда, Так еще и товарищ Никончук прозрачно намекнул, что если тот не найдет украденные ночлагом продукты и вещи, может оставаться в Сибири навсегда. Дальше больше. Лейтенант Федотов, который и донес на ночлага, заявил, что из собранного для партии спецгруза не хватает пять или шесть ящиков. А это вам, господа хорошие, не мешок с пшеницей потерять, Это метал, собранный на борьбу с мировым империализмом. Уже чувствуя, как за ним закрываются двери тюрьмы, товарищ Северин изо всех сил старался найти потерянные ящики. Проявлял так и терпение даже к Трофимову. И что в итоге? Два дня его люди пытались выбить признание из этого варюги, И ничего, как язык проглотил. Хорошо, что Федотов посоветовал пугнуть расстрелом помогло. Сегодня ночью Северина подняли с постели сообщение, что предатель Трофимов созрел таки на признание и готов указать расположение деревни, а также предъявить пособников, свою сожительницу и тех, кто помогал ему переправлять украденное в деревню. Он даже бредил о какой-то пещере, где первое время хотел укрыться от правосудия, а потому даже сделал в ней что-то вроде системы освещения с помощью крошечных зеркал. Жаль, что не рассказал о тех, кто были его пособниками в лагере. Но ничего, скоро он все расскажет. Все. Теперь осталось только дождаться утра. Северин с наслаждением зевнул, но, увидев вывернувшегося из-за поворота солдата, тут же спрятал зевоту в кулак. Тот отдал честь, и срывающимся от волнения голосом отрапортовал. Товарищ полковник, Трофимов уже в комнате для допросов. Рядовые Иванов и Анургиев ждут у главных ворот. Что-нибудь передать? Вольно, рядовой. Ничего передавать не надо. Я скоро подойду. принёк еще раз отдал честь и заторопился дальше. Что за бардак? Зло выдохнул Северин и продолжил путь. Чтобы завершить здесь свои дела, надо для начала рапортовать в Москву и получить приказ на расстрел Трофимова. Все-таки ставленник Беглова. К тому же, если не удастся узнать о спецгрузе, расстреливать Трофимова. Ну, никак нельзя. Полина была у ворот лагеря, как и обещала, за несколько минут до рассвета. Дедушка пошел с ней. Обещал подождать у ворот. Еще бы! Ради внучки и правнука он был готов на все, а тут такое!» Хорошо, что не отговаривал, знал, что все равно пойдет и сделает, как решила. Только сказал, что ждать будет. И посоветовал в заклинание вставить слова про чистую душу и кровь Васеньки, чтобы потом была возможность вырваться из котла, не навсегда же с убийцами оставаться». Но Полина даже думать не хотела, ведь вместе с ней и душегубцы вырвутся. Попросила деда остаться дома. Заговоры на подчинение и на создание черного котла она выучила наизусть. Никто не избежит наказания. Да только дедушка не собирался сидеть дома. Сказал, что поможет, надоумит. Он считал, что Полина не понимает, на что идет. Смерть даже ради правого дела — это всегда смерть. А тут еще и мучения вечные. Ведь отменить черный котел нельзя, если только заранее не составить заговор так, чтобы была лазейка. Что за лазейку придумал деда, и как она должна сработать, Полина не знала. Не знала она и того... Что ее ожидает? Единственное, что она понимала, так это то, что спасает жизни самым любимым людям — Сашеньке, васятки деду. Маму она предупредила. Если про деревню прознали, она с детьми сможет уйти и спастись. У высоких железных ворот лагеря она остановилась и даже несколько раз глубоко вздохнула. Страха не было. Было волнение за Сашеньку. «Нет, не расстреляли его. Она точно знала. А значит, еще есть время. Лишь бы он принял ее жертву. Лишь бы понял». Полина подняла руку, чтобы постучать, но стучать не пришлось. Створка ворот тяжело дернулась и поехала, открывая вложенный камнями двор. В лицо Полины уставилась дула нагана. «Кто такая?» На нее с любопытством смотрели темные цыганские глаза военного. Оглядев ее ладную фигурку, раздевающим взглядом, парень перевел взгляд на ее лицо и повторил. «Ты кто такая, гражданочка?» Полина дернула плечом. «От такого взгляда не отмоешься», — еще и спрашивает, как будто не знает. Но все же произнесла. «Полина я, жена Александра Трофимова. Он попросил меня прийти, и я пришла. Если кого и винить, то вините меня». — Сашенька ни в чем не виноват. Это он мне продукты носил. — Полина, — говоришь? — черноглазый усмехнулся, уже откровенно пялясь на ее грудь. — Я бы тоже такой крали все отдал и под расстрел подставился. — Только зря пришла. Не спасешь его. Ты лучше о себе подумай. — Хочешь? Скажу, что такой тут не было, и сам буду тебе провизию таскать. Он шагнул ближе и жарко зашептал. Становись моей, не пропадешь. Полина отстранилась, но его руки тут же облапили ее. Только не строй себе монашку, знаю я, таких, как вы. После отбоя, хоть в очередь ставь, за кусок хлеба. Не раздумывая, Полина вскинула ногу. Руки черноглазого исчезли с ее талии. Он согнулся, но почти сразу же выпрямился и с оттяжкой. Ударил ее по щеке. «Ах ты, тварь! Молись за себя и за своего любовника!» Он снова занес было руку, но голос командира заставил Черноглазого вытянуться в струнку. Анургиев, прекратить! В чем дело?» «Товарищ Ромашов, я расхитительницу народного добра поймал. Это жена Трофимова». «Правда, он сказал, пришла» так если пришла, ты ее в комнату для допросов веди, а не самосуд тут устраивай, — гаркнул товарищ Ромашов. Серьезный, лет сорока, с остальным взглядом подполковник, не любил бесцельной жестокости. Не то, что это фанатичная молодежь. За правое дело и идеи коммунизма даже баб не жалеют. А не в бабах дело-то. Он почти был уверен, что к Трофимов Попросту сбывает продукты и вещи заключенных, переводя их в звонки рубль. Видать, решил дезертировать. Почвел, что Москва другого на это место поставить хочет. Пойдемте, дамочка. Взяв за руку, он повел Полину через весь двор к кирпичному двухэтажному зданию, на котором красовались буквы, написанные свежей белой краской. «Исправительный трудовой лагерь номер 28 по Алтайскому краю». У крыльца он остановился и, заглянув в глаза девушки, с удивлением понял, что не видит в них страха и вообще никаких чувств не видит. Глаза Полины ничего не выражали. «В шоке девица. Ясно же, как день. Если ты все расскажешь, как было, и подтвердишь вину Трофимова, тебя не тронут. Ты же не сообщница. Он просто тобой прикрывался». Так и говори. Поняла, Дрюха? Поняла. В ее светлых глазах мелькнуло что-то, что заставило Ромашова насторожиться. Уж слишком уверенно она себя ведет. А может, и сообщница? Может, даже это была ее идея — обворовать лагерь и сбежать. А дурак Трофимов попался на удочку. Ну, а если поняла, так шагай. Они поднялись на крыльцо. Ромашов... Распахнул дверь и подтолкнул ее в длинный широкий коридор, стены которого были сплошь раскрашены коммунистическими лозунгами. Подсказал — направо. Сидевший в пропускной будке рядом с вертушкой рядовой вскочил, отдавая честь. Ромашов только отмахнулся некогда. Быстрее разобраться со всем этим, узнать, куда сдавали ворованное, куда золото дели. И к стенке, и Трофимова, ну и эту. Он взглянул на девушку. Спина прямая, взгляд уверенный, холодный, как у змеи. Нет, и ее пусть тоже расстреляют. Не похожа она на деревенскую бабу. Наглых надо учить. Миновав коридор, он открыл дверь, которая вела в подвалы, и, услышав шаги, обернулся. Лейтенант Федотов торопливо шагал к ним. — Товарищ подполковник, уже все собрались в комнате для допросов. Меня за вами отправили. — А это кто? — А это жена Трофимова, товарищ лейтенант. И, кажется, вам было поручено встречать ее у ворот. — Если вы действительно метите на должность ночлага, как сообщил мне товарищ Северин, то должны научиться выполнять приказы а не то закончите так же, как Трофимов. — Мой муж жив! — скрикнула вдруг Полина, и зло прищурилась. — Чего не скажу о вас. А потом Ромашов увидел, будто ее глаза блеснули желтым сполохом, как у кошки в темноте, и дернулся, словно от пощечины. В голове мелькнула даже не мысль, желание. Пусть и ее шлепнут, всех их... Стараясь не показывать чувство страха, которое внезапно появилось у него, он грубо толкнул ее в спину, приказав «Шагай помалкивай» и мстительно добавил «Это тебе недолго уже осталось. На том свете наговоришься». Лестница привела Полину в подвал. Большой, без окон, разделенный на две одинаковые комнаты. В одной было какое-то подобие библиотеки, или скорее... Коллекция шкафов с документацией, а другая была закрыта. И, как казалось, Полину вели именно в эту вторую комнату. У двери о чем-то приглушенно разговаривали трое в военной форме с винтовками за спиной. Увидев Ромашова, они вытянулись во фронт, дружно отдавая честь. Тот будто бы и не заметил их, распахнул дверь, впихнув вперед себя Полину и вошел сам. — Жена Трофимова, товарищи, — объявил он сидевшим за столом у дальней стены пятерым мужчинам, и обратился к одному из них. — Товарищ Северин, можете продолжать? Полина замерла, разглядывая комнату для допросов. — Нет, никакая это не комната для допросов. Это скорее пыточная. В центре стоял стул, к которому был привязан человек, А над ним, на длинном проводе, одиноко висела лампочка. темные пятна и подтеки у стула приковали взгляд Полины. Она даже не заметила стоявшую дальней стены, стол и людей в форме, сидевших за ним, как не заметила и двух военных, стоявших в тени за стулом пленника. Она растерянно взглянула на мужчину, сидевшего на этом стуле, неузнаваемое, разбитое в кровь лицо, с заплывшими глазами, порванная рубаха, некогда белая, а теперь бурая от запекшейся крови. Руки привязаны к подлокотникам так, что веревки врезались в кожу. И тут на запястье мужчины Полина увидела браслет, тот, который подарил Сашеньке ее деда. Но откуда он у незнакомца? Сердце забилось сильнее в нехорошем предчувствии. Неужели она опоздала? Неужели Сашеньки больше нет? — Спасибо, Евгений Николаевич, — заговорил сидевший во главе длинного стола седой мужчина. Оценивающий оглядел Полину и бесстрастно спросил, — Как твое имя? Полина даже не сразу поняла, что обращаются к ней. — Трофимова, Полина. Она, наконец, смогла оторвать взгляд от мужчины, не подававшего признаков жизни, и посмотреть на сидевших за столом. «Где Саша? Где мой муж? Что вы с ним сделали?» «Только бы не сорваться раньше времени, только бы не показать им всю свою боль и страх за любимого». Услышав ответ, она немела от отчаяния и ярости. «Он перед тобой и пока жив. Если ты ответишь на наши вопросы правду, его убьют быстро». Седовласый смотрел на нее рыбьими глазами, и говорил такие жуткие вещи о Юсашеньке. «Я отвечу на все, Только можно подойти к нему? Можно с ним поговорить?» Она почувствовала, как боли отчаяния перерастают в ярость и ненависть, давая ей холодный разум и силу. Мужчины переглянулись, и, сидевший рядом с Седовласом, полноватой залысными военной кивнул. «Я думаю, не будет ничего страшного, если она с ним поговорит». Возможно, мы даже узнаем кое-какие нюансы. И позволил Полине. Иди. Но говорите так, чтобы мы слышали. Не дослушав, она уже летела к мужу. И вере, не веря, что это окровавленное тело, ее Сашенька, опустилась на колени и едва слышно забормотала заговор. Чтобы уйти отсюда, он должен быть в сознании. Он должен не чувствовать боли хотя бы пока они с дедом не найдут приют. Какое-то время Саша не приходил в себя, затем вздрогнул и попытался открыть глаза. Наконец у него получилось. — Саша, это я, твоя жена! — Полина прижалась к его руке. Еще одно заветное слово, и пропитавшиеся кровью веревки были развязаны. Как ни кстати вспомнил Полина сейчас... Как в детстве она ленилась и не хотела учить заговоры, запоминать травы их целебные свойства. Хорошо, что дедушка заставил ее приобрести магические знания, а вместе с ними пришла и сила. «Полина...» — Саша сжал руки и поморщился. «Как ты здесь оказалась? Я...» «Они убьют тебя. Я помню, что ты приходила ко мне вчера в камеру». Но я никому о тебе не говорил, никому, как я здесь оказался. Сашенька, прости меня. Вчера, когда я приходил к тебе во сне, ты не был в камере, ты был здесь. И ты произнес то, о чем я тебя попросила. Так было надо, не вини себя. Девушка, спросите у вашего мужа, где он спрятал золото партии? Раздался над ее ухом бесстрастный голос Северина. Только пусть он не говорит, что отвез город и продал. Нам известно, что этого не было. Услышав голос своего мучителя, Трофимов вздрогнул. «Прошу, Сашенька», — Полина посмотрела ему в глаза, — «поверь мне, все будет хорошо. Только ты должен пообещать мне, после того, как все произойдет, что не будешь возвращаться и искать меня. Ты отпустишь всех, кто останется». Возьмешь у деда деньги, Васеньку, и вы уедете. У деда есть дом в горах, далеко отсюда. Наберите припасы. Скоро начнется война, но вы ее приживете. И помни, ты у Васеньки один, а теперь клянись». Она раздраженно стерла непрошенную слезу и повторила. «Клянись, что не оставишь сына, не бросишь, вырастешь, чего бы тебе это не стоило». «И не ищи меня, не ищи то золото, которое ты спрятал. Оно больше никому не поможет. Оно пойдет в уплату за мой великий грех. Клянись!» «Клянусь!» — прошептал Трофимов, не отводя взгляда от жены. «Он давно привык доверять ей и не искать объяснений. И если она просит его поклясться, пусть так и будет». «Девушка!» «О чем вы там говорите?» — не выдержался Довласый. «В его рыбьих глазах даже зажегся интерес. Вы, видно, не в курсе, что вашего мужа, и, скорее всего, вас, тоже никто не собирается отпускать? По крайней мере, до выяснения всех обстоятельств. Вы меня слышите?» «Слышу». Полина обернулась к ним. «Но не слушаю. Кто вы такие, чтобы судить, чтобы убивать без суда и следствия?» Свиридов, Демин, Седовлас и даже поднялся. От его равнодушия не осталось и следа. «Взять их обоих к стенке!» Что случилось дальше, он так и не понял. Хрупкая девушка, смело пришедшая на выручку приговоренному к расстрелу мужу, вдруг неуловимо изменилась. Она выпрямилась и посмотрела на него долгим колючим взглядом. При этом она что-то бормотала. Ее глаза расширились и стали желтовато-зелеными, как у кошки. Они манили и подчиняли себе. Северин ничего больше не видел, кроме ее удивительных глаз. Ему неудержимо хотелось подчиняться ей, быть ее рабом, выполнять любой, самый сумасбродный приказ. Даже правильнее было бы сказать так. Невозможно было ослушаться ее». Иначе все его тело разорвалось бы от невыносимой боли. Рядовые, бросившиеся выполнять его приказ, тоже остановились, не сводя с нее преданных глаз. Из-за нее они были готовы вцепиться друг к другу в глотки. Полина выдохнула последнее слово подчиняющего заклятия, и теперь ее враги были ей не страшны. Полина... Голос Саши едва не лишил ее мужества. «Что происходит? И твои слова?» «Сашенька!» — она обернулась к нему. «Теперь мы расстанемся надолго. Я решила отомстить за тебя и наложу на них одно очень древнее заклятие. По-другому нельзя, иначе они скоро очнутся и все равно смогут нам навредить, куда бы мы ни делись. Сейчас я уведу их всех за собой». А ты не ищи меня. Мы обязательно когда-нибудь встретимся. И не забудь выполнить мои наказы. А тех, на кого не подействовали мои слова, отпусти. Они принесут добро в этот мир. И последнее. Твой браслет. Отдай его Васеньке. Он защитит его. И накажи, чтобы передал его своему первенцу. Обязательно. Обещай. Обещаю. Трофимов поднялся. Избитое тело ломило, но боль будто притупилась. Полина. Ощущение, что происходит что-то неправильное, еще более жуткое, чем пытки в этом подвале, заставило его сделать к Полине шаг, другой, но она уже уходила, а вместе с ней уходили его мучители. Они шли безропотно и даже с какими-то счастливыми улыбками на лицах. Не догнать, не остановить, все равно уйдет, вот так, не узнав, каково будет тем, кого она оставила. «Полина — Полина! — крик, все, на что он способен, калека. А без нее он станет живым мертвецом, потому что душа его умрет вместе с ней. Полина остановилась, обернулась. — Иди к воротам, там тебя будет ждать деда с восяткой он поможет. И ушла, скрылась за дверью вместе с теми, чью волю она подчинила себе. Но Трофимов больше не проронил ни звука, сжал зубы и пошел к воротам, как она и просила. Если она так сделала, значит, так нужно, так правильно, а он выполнит данное ей обещание, потому что так тоже правильно, и так Нужно.